Глава 14. Как Сорокин стал воробьем И почему люди так быстро забывают свои обещания? Ведь клялся же Сорокин-младший самому себе после злополучной прогулки по военному городку, что больше ни шагу не шагнет никуда без разрешения, клялся и верил, что так оно и будет. А что получилось? Целые двое суток скучал и томился Сорокин-младший. Все его покинули, все забыли, и генерал уехал, распростился с Сорокиным, укатил к своему любимому внуку, и брат не появляется, и неизвестно еще, когда появится, кто скажет, когда кончится учение? никто не скажет, секрет, военная тайна. Гулял Сорокин младший с мамой по улицам, обедал в диетической столовой, смотрел в гостинице телевизор, держал свое слово. И когда в тот вечер он выскочил из комнаты, он и правда хотел только посмотреть, не идет ли брат. Он и правда вовсе не собирался выходить из гостиницы. Но только он высунулся на крыльцо гостиницы, как увидел этого человека. Человек был удивительно похож на его брата. Конечно, лица в сумерках Валерка разглядеть не мог, но и рост, и походка, все было похоже. Никаких сомнений, что это его брат не оставалось. Однако Сорокин-старший почему-то быстро уходил прочь от гостиницы. Вот что было самое странное. Валерка соскочил с крыльца и помчался вслед за братом. Когда между ними оставалось всего несколько метров, тот обернулся, и Валерка сразу понял, что ошибся. Незнакомый парень погрозил Валерке пальцем и пошел дальше. А Валерка остался стоять один посреди темной улицы. Теперь ему и вовсе не хотелось возвращаться ни с чем назад, в гостиницу. «Дойду только до угла», — сказал он себе. «И все. Если не встречу брата, возвращаюсь назад». Он дошел до угла. Сорокина старшего по-прежнему не было. А теперь вон до того столба. И все. Дальше ни шагу. Несколько прохожих попались навстречу Валерке. Нарядные девушки пробежали бегом. Видно, опаздывали в клуб на танцы. Нога в ногу, словно в строю прошли два офицера. — Ага, — отметил про себя Сорокин младший. Видно, учения уже кончились. Теперь-то уж просто смешно было возвращаться, так и не встретив брата. — Ну вот, до следующего фонаря и точка. Дальше ни сантиметра. После фонаря было еще дерево, а после дерева еще один фонарь, а после этого фонаря газетный киоск, а после газетного киоска еще одно дерево, а после еще одного дерева еще еще одно дерево. Ноги упрямо несли Валерку все дальше и дальше. Наконец он уткнулся в забор. Сорокин-младший сразу догадался, что это за забор. За этим забором на фоне темного неба Едва виднелись таинственные очертания антенн, ветер доносил оттуда слабый запах бензина и отдаленное рокотание моторов. И сразу Сорокин-младший вспомнил все свои беды. Вспомнил, как поймали его солдаты-химики, и как увел его генерал, когда началась тревога, тоже вспомнил. Неужели он так и уедет, больше не побывав в военном городке, так и не увидев близко могучих тягачей и других замечательных машин. И тут Сорокин-младший увидел дыру в заборе. «Да что же это такое?» — обеспокоенно подумал Сорокин-младший. «Любой шпион может пролезть сквозь такую дырищу». И он еще подумал, что надо обязательно доложить командиру об этой лазейке. Пусть эту дыру заколотят крепкими досками и большими гвоздями, а ему... Сорокину-младшему объявят благодарность за бдительность. Потом он юркнул в дыру между досками и оказался по ту сторону забора в военном городке. Сейчас в темноте все здесь выглядело совсем не так, как днем. Кусты вдоль забора представлялись зарослями и какие-то непонятные сооружения высились вдали. И казалось, совсем рядом гулко раздавались чьи-то шаги. На минуту даже стало жутко Сорокину младшему, еще неизвестно, что будет, если вдруг его обнаружат здесь, и захотелось немедленно выбраться наружу. Он затаился, прислушался. Все было спокойно вокруг, тишина, даже шаги прекратились, затихли. Да и кто заметит его в темноте? Никто не заметит. Он только посмотрит издали на машину и уйдет. Сорокин-младший почувствовал себя разведчиком, прокравшимся в тыл противника. Ловко и бесшумно скользил он, словно тень вдоль забора. Крадучий спустился в небольшой овражек, легко выбрался наверх. Ни одна ветка, ни одна травинка не хрустнула у него под ногами. Стелющимся кошачьим шагом вперед, вперед, вот уже темные силуэты машин совсем рядом. Точно неуловимый призрак, точно невидимка, точно отважный индеец в неслышных мокасинах, точно... — Стой! Кто идет? — вздрогнул, сжался Сорокин-младший. Он даже не сразу понял, откуда прозвучал этот резкий оклик. — Стой! Кто идет? — только тут разглядел Валерка Часового возле машин. Валерка попятился. Сухая трава оглушительно затрещала у него под ногами. «Стой! Стрелять буду!» Что-то щелкнуло. «Затвор!» — с ужасом сообразил Сорокин-младший. Ноги у него ослабли. Он не двигался и ждал выстрела. Щекочущая струйка пота потекла вдоль спины. Он хотел крикнуть, предупредить, что это он, Валерка Сорокин, и не мог. Язык его не слушался. «Ложись!» Громко скомандовал часовой. Сорокин младший послушно бухнулся в колючую траву. Выстрела не было, и страх начал постепенно отпускать его. Лежи и не шевелись! Шевельнешься стрелять буду. Какое там шевельнешься? Если бы Валерка мог, он бы и дышать перестал. Потом он услышал топот солдатских сапог. Бежали сразу несколько человек. Его подняли на ноги. Осветили лицо фонариком. «Пацан!» — сказал чей-то голос. «Дятенька!» — начал было Сорокин-младший и всхлипнул. «Ладно, ладно, пошли в караульное помещение, там разберемся!» — сказал все тот же грубоватый голос. «Шагом! Марш!» Сорокин-младший шагал, опустив голову. Он боялся даже подумать, что теперь будет. Что будет, когда обо всей этой истории узнает его брат и замполит товарищ Кудрявцев, и мама, и все остальные? Спасение! Во что бы то ни стало, надо отыскать спасение. В караульном помещении солдаты окружили Сорокина-младшего и с интересом рассматривали его. Допрос вел сержант, помощник начальника караула. У него было добродушное круглое лицо, но стоило только перевести взгляд на его огромные кулаки которые он то сжимал, то разжимал, словно волейболист, тренирующий пальцы, как Валерке сразу становилось не по себе. Фамилия. Как фамилия? Воробьев, тихо сказал Сорокин. Откуда пожаловал Воробьев? Из Владивостока, еще тише сказал Сорокин. Ну ты даешь, парень, восхитился сержант. «Ты хоть знаешь, где Владивосток?» А солдат, румяный точно девчонка, сказал, «Не тушуйся, пацан, заливай дальше!» «Я не заливаю», сказал Сорокин, «Я трое суток ехал». «Ребята!» — вмешался еще один солдат, «А может, и верно, может, пацан правду говорит? Ты что, из дома сбежал, что ли?» «Ну да», сказал Сорокин, «А сюда-то как попал?» «Меня из поезда высадили», — сказал Сорокин. «Проводник знаете, какой злой попался?» «Мать-то у тебя есть?» Сорокин молча кивнул. «Голову небось из-за тебя потеряла. Волнуется небось, переживает, ищет тебя. А, Воробьев!» Сорокин опять ничего не ответил, только съежился. «Эх, Воробьев, Воробьев, как же ты так! Чего тебе дома не сиделось?» У меня сестра на скрипке играет», — сказал Сорокин. «Ну и что?» «Мешаю», — говорит ей, — «из дома гонит». «Ишь ты!» «Она что, не родная тебе?» «Ну да», — сказал Сорокин. «Ребята», — сказал курносый солдат, — «здесь, кажется, дело серьезное. Давай, давай, пацан, рассказывай, не бойся. Это, брат, никому не позволено детей из дома выгонять». подумаешь цаца на скрипке играет а цата нет у тебя Сорокин мотнул головой вот чем что ли ну да сказал Сорокин он совсем разошелся он рассказал про интернат куда его определили по требованию сестры той самой которую он мешал играть на скрипке и про коварную воспитательницу в интернате по прозвищу лиса алиса и про то, как он трое суток прятался под полкой в вагоне скорого поезда. — Да ты голодный, наверное, — спохватился вдруг все тот же курносый солдат. — Есть хочешь? — Угу, — сказал Сорокин. И тут же перед ним оказалась банка сгущенного молока и кружка с кипятком, и огромная горбушка серого хлеба. — Рубай, рубай молоко, не стесняйся, — говорил сержант, подсовывая ему столовую ложку. Сорокин на самом деле почувствовал, что проголодался. Он принялся за еду, а солдаты с удовольствием наблюдали, как он ест. «Ничего, не бойся, парень, мы тебя в обиду не дадим. Может, еще хлеба подбросить, а? Ну-ка, Смирнов, принеси парню еще кипятку». «Ребята, — сказал вдруг Курносый, — а что, если оставить парня у нас, сыном полка, а?» Так тебе и разрешили. Сейчас не военное время. Ну и что, что не военное? Если попросим. А, ребята. Он обнял Сорокина за плечи. Ишь ты, худющий какой. Сразу видно, не кормленный. Ничего, у нас на солдатских харчах быстро поправишься. Ну как, Воробьев, пойдешь к нам, сынам полка? Ах, если бы он и вправду был Валеркой Воробьевым из Владивостока. как хорошо ему было бы сейчас сидеть среди солдат и чувствовать себя в центре внимания. А может быть, можно сделать как-нибудь так, чтобы он был и сыном полка, и сыном своей мамы одновременно? Сошьем тебе гимнастерку, галифе, сапожки закажем. Будешь, Воробьев, щеголять. Красота! Сейчас начальник караула придет. В баню тебя отправим, потом спать определим. а завтра все вместе к командиру полка. — Да ты не горюй, Воробьев, я вон тоже в детдоме рос, не хуже других вырос. — Да я и не горюю, — сказал Сорокин. Он уже успел осмотреться в караульном помещении, и все здесь нравилось ему, и пирамида с автоматами в коридоре, и топчаны, на которых, не раздеваясь, спали отдыхающие караульные, и какие-то, наверное, секретные карты на стене, задернутые матерчатыми шторками. — Я всю жизнь мечтал стать сыном полка, — сказал Сорокин. — Я... — Он не договорил. Внезапно с грохотом распахнулась тяжелая дверь караульного помещения. Первым вошел дежурный по части, капитан с красной повязкой на рукаве, вторым вошел лейтенант, тоже с красной повязкой, начальник караула, а за ними Ложка выпала из рук Сорокина-младшего. На пороге он увидел своего брата. Рядовой Сорокин молча смотрел на Сорокина-младшего. «Так вот ты где!» — наконец негромко сказал он. «А ну, вставай живо!» Сорокин-младший послушно поднялся из-за стола. А солдаты растерянно молчали и старались не смотреть на него. «Конечно, кто он был теперь для них?» «Самозванец, болтун, обманщик!» Чего бы только он не сделал, чего бы ни отдал, лишь бы они взглянули на него по-прежнему. Он хотел объяснить все, сказать, что он не нарочно, сказать, что он... Он потянулся было к курносому солдату, но тот махнул рукой. «Ладно, иди, иди!» Никто не обращал на него внимания. Брат подтолкнул его в спину. «Идем!» И тогда Сорокин младший заплакал.